Глава 20. Утверждение «должен, не должен». Во время одной из моих воскресных прогулок Джулия, которая работала IT-инженером, призналась мне, что испытывает тревогу из-за своего девятилетнего сына Джейкова. Джейков был мальчиком с особыми потребностями. Несмотря на то, что у него был нежный, мягкий характер, он сталкивался с серьезными проблемами. Речь, координация и обучение давались ему тяжело, как дома, так и в школе. Джулия и ее муж купали Джейкоба в любви, нанимали ему репетиторов и психологов, придумывали самые разные занятия и развлечения, но он по-прежнему очень сильно отставал от других детей своего возраста. Когда Джулия пошла в школу на родительское собрание, то увидела, что рисунки детей с гордостью вывесили на стену для демонстрации. Но творения Джейкоба выглядели гораздо более примитивными, чем творчество его одноклассников — Джулия почувствовала стыд и испугалась, что родители других детей будут смотреть на нее сверху вниз из-за сложности ее сына. А еще ей было стыдно из-за того, что она твердила себе «Хорошая мать не должна стыдиться своего сына». Это классический пример утверждения «должна, не должна». Джулия рассказала мне, что разочаровывалась в Джейкобе, когда он отказывался от каких-то занятий, не прикладывая к ним особых усилий. Иногда у него случались истерики, когда он пытался сделать уроки. Джулия говорила себе, «Джейкоб не должен так легко сдаваться. Он должен прикладывать больше усилий». Эти утверждения провоцировали чувство раздражения и разочарования. А Джулия затем говорила себе, «Я не должна раздражаться на Джейкоба. Я должна быть к нему более терпеливой». От этих мыслей стыд становился только сильнее. Как видите, негативные чувства Джулии появлялись из-за утверждений о том, что она должна. Вот определение этого искажения. Вы критикуете себя, других людей или весь мир, используя такие слова, как должен, не должен, обязан, не обязан и им подобные. Существует несколько типов подобных утверждений, направленные на себя. Вы говорите себе «я не должен был совершать эту ошибку» или «я не должен был так раздражаться», а в случае джури «я не должна была так стыдиться и разочаровываться в сыне». Подобные утверждения ведут к чувству вины, стыда, тревоги, отчаяния и ощущению собственной неадекватности, направленные на других. Когда вас кто-то бесит, вы можете сказать себе «у нее нет права так говорить» или «он не должен так чувствовать или думать». Подобные утверждения ведут к злости, возмущению и провоцируют конфликты с другими людьми, направленные на мир. Например, «сегодня не должен идти дождь, я же спланировала пикник» или «эта программа не должна так медленно работать». Такие утверждения ведут к разочарованию и злости, когда мир не соответствует нашим ожиданиям.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 Например, если мы вернемся к примеру Мэрилин из восьмой главы, то вспомним, что одна из ее негативных мыслей после того, как ей диагностировали рак легких четвертой стадии, звучала так. «Я недостаточно духовная». Это скрытое утверждение типа «я должна», потому что на самом деле Мэрилин говорила себе «я должна быть более духовной», «моя вера должна быть крепче», «я не должна сомневаться в жизни после смерти или в существовании Бога». Скрытые негативные утверждения такого типа могут прятаться за негативные мысли в форме риторических вопросов. Джон был невероятно стеснительным. Когда общался с людьми, он сильно потел и стыдился этого. Джон говорил себе «Почему я такой? Что со мной не так?» Риторические вопросы очень сложно побороть, ведь они словно не несут в себе никаких утверждений. Они провоцируют внутренние конфликты, ведут к отчаянию и тревоге, а еще враждебности между людьми, нациями, расами, религиями и этническими группами. Если обратиться к истории человечества, то мы увидим, люди были готовы убивать других или себя, чтобы защищать свои утверждение «должен, не должен». Несмотря на то, что такие утверждения лежат в корне множества эмоциональных проблем, от них очень сложно отказаться из-за сформировавшейся зависимости. Они дают ощущение нравственного превосходства. Ведь иногда так приятно разозлиться и посмотреть на других свысока, а то и на самих себя. Понимаете, о чём я говорю? Признаюсь, мне и самому иногда нравится смотреть на людей свысока. Достаточно посмотреть новости по телевизору, и я оказываюсь погребён под горами утверждений. Должен, не должен, с чувством невероятного раздражения. Не удивлюсь, если вы переживаете нечто подобное. Но прежде чем рассказать вам, как избавиться от этого искажения, я хочу подчеркнуть, некоторые его проявления могут быть полезными и нужными. В своей первой книге я указал на три ситуации, когда использование слова «должен» вполне оправдано. Первое. Когда речь идет о законах Вселенной. Если я уронил ручку, она должна упасть на Землю из-за закона притяжения. Ручка делает именно то, что должна, соблюдает законы Вселенной. Гравитация существует, значит, ручка должна упасть. Второе. Когда речь идёт о законах, принятых людьми. Когда вы едете по шоссе, вы не должны превышать скорость, потому что это противозаконно. В противном случае вам выпишут штраф или даже случится авария. Третье. Когда речь идёт о нравственности. Вы не должны поступать аморально, убивать, лгать или обманывать. Десять заповедей — самый ранний известный людям источник, в котором перечислены подобные утверждения. А теперь вернемся к Джулии. Первое. Я не должна стыдиться своего сына. Любящая мать не должна чувствовать подобное. Второе. Джейкоб не должен сдаваться так быстро и устраивать истерики, когда его напрягает учеба. Третье. Я не должна разочаровываться в нем, когда Джейкоб устраивает истерики. Я должна поддерживать его и быть более терпеливой. Говорим ли мы о законах Вселенной? Джулия не нарушает ни один из научных законов, ведь все люди периодически стыдятся или чувствуют себя расстроенными. Так что речь точно не о законах Вселенной. Может быть, мы говорим об обычных законах? Но нигде в мире не запрещено расстраиваться или стыдиться из-за своих детей — Впрочем, не запрещены и истерики, и люди любого возраста имеют на них полное право. А что насчет нравственности? Практически все родители периодически испытывают стыд или разочарование по отношению к собственным детям. Эти чувства могут быть невероятно дискомфортными, но они не аморальны. Так что нравственность тут тоже ни при чем. Что же это за утверждение? Дайте ответы в таблице «Утверждение должен-не должен». Можете отметить больше одного варианта. Таблицу вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Когда заполните таблицу, можете прослушать мой ответ. Мой ответ. Джулия направляет эти утверждения на себя, мать не должна стыдиться своего сына, и на других, Джейкоб не должен так легко сдаваться. Думаю, она не направляет свое утверждение на мир и не подвержена скрытым. Можете придумать утверждение должен не должен, направленное на мир от лица матери, чей ребенок страдает от сложности в развитии. Если бы Джулия сказала себе, что это нечестно, быть матерью ребенка с проблемами, мы могли бы говорить о скрытом утверждении, направленном на мир. Скорее всего, тогда она злилась бы на судьбу. Мы часто считаем, что все вокруг должно быть так, как нам хочется. Джулия тоже, используя подобные утверждения, подчеркивает то, что она и ее сын обязаны им соответствовать. Безусловно, у нее есть на это право, вот только положение дел подобным поведением не исправишь. Во-первых, Джулия расстраивается из-за сына и стыдится его, несмотря на то, что невероятно любит, а во-вторых, она ругает саму себя. Таким образом, проблем становится в два раза больше. Как же лучше всего избавляться от этого искажения? Позитивный рефрейминг. Я могу предложить множество хороших техник для борьбы с утверждениями «должен-не должен», но позитивный рефрейминг — лучший вариант для начала. Перед тем, как помочь Джулии побороть когнитивные искажения, мы должны растворить ее сопротивление, иначе она решит бороться с нами. Для позитивного рефрейминга не забывайте задать себе два вопроса. Какие преимущества есть у утверждений Джулии и что прекрасного и удивительного они могут рассказать о ее глубинных ценностях? Запишите свои идеи в прикрепленной таблице. Заполнили таблицу? Тогда прочитайте то, что получилось у нас с Джулией и сравните с записями в своей таблице. Вот что придумали мы. Несмотря на то, что я разделил наш список на две категории, при работе с позитивным рефреймингом это необязательно. Обычно вполне достаточно одного общего списка. Смотрите таблицу «Позитивный рефрейминг Джули. Заполнив таблицу позитивного рефрейминга, Джулия почувствовала себя более расслабленно и смогла отнестись к себе с большим принятием — Она поняла, что в ее утверждениях скрывались по-настоящему позитивные моменты наравне с тревогой, стыдом, огорчением и злостью, которые она иногда испытывала. Самое парадоксальное — то, что она ощутила куда более сильную мотивацию на борьбу с этими утверждениями. Позитивный рефрейминг может помочь и вам. Гораздо проще будет работать над собственными утверждениями «должен-не должен», когда вы осознаете, что они зачастую помогают вам и только подтверждают ваши прекрасные глубинные ценности. И, конечно, вы можете решить, что не хотите избавляться от своих утверждений, потому что для этого нужно будет кардинально изменить личную философию и взгляд на себя и окружающий мир. Семантический метод. Один из самых простых способов работы с такими утверждениями — это воспользоваться семантическим методом. Просто замените «должен» или «не должен» на «было бы здорово, если бы» или «было бы предпочтительнее, чтобы». Например, не говорите себе, что не должны чувствовать то, что чувствуете. Скажите себе, что было бы предпочтительнее, если бы вы этого не ощущали. Такое простое изменение помогает снизить напряженность утверждения просто за счет того, что вы используете менее осуждающую лексику. Например, вместо того, чтобы говорить себе «я не должна стыдиться сына», Джулия может сказать… Я невероятно люблю Джейкоба, и было бы здорово, если бы я не стыдилась его. Но иногда все люди чувствуют нечто подобное, а еще я часто горжусь его достижениями. Заметьте, что несет за собой простая замена «не должна» на «было бы здорово». Джулия не обязана радоваться тому, что стыдится Джейкоба, но при этом не обязана и наказывать себя в те минуты, когда это чувство ее наполняет. Точно так же, вместо того, чтобы говорить себе «я не должна расстраиваться из-за истерик Джейкоба», Джулия может сформулировать свою мысль иначе. Было бы замечательно стать святой и не расстраиваться из-за сына, но с Джейкобом иногда бывает очень сложно. Большинство родителей расстраиваются, когда дети вредничают или закатывают истерики. Наконец… Вместо того, чтобы говорить себе «Джейкоб не должен так быстро сдаваться и закатывать истерики, когда расстраивается», Джулия может сказать «Я бы хотела, чтобы Джейкоб не разочаровывался, потому что его поведение деструктивно и всех расстраивает. Но он ребёнок, ему тяжело в социальном плане, да и с учёбой тоже. Ему одиноко и неуютно, потому что учёба даётся очень тяжело. Он не может сравниться с другими детьми, поэтому и расстраивается. Это вполне понятно». Мы сможем можем продолжать работать, чтобы попытаться изменить поведение джейкоба, помочь ему улучшить свои результаты. Джулия сказала мне, что подобные перемены в мышлении заменили чувство невероятного стыда, злости и разочарования на более мягкую грусть и тоску из-за того как не просто ее сыну. Семантический метод, возможно, не слишком эффектен, зато он работает. Он помогает убрать из утверждений, должен, не должен напряжение и при этом не закрывать глаза на проблему, которую нужно решить. Вот и все. Метод сократа. Метод сократа помогает справиться с утверждениями, должен, не должен, показывая насколько они нелогичны. Вы задаёте себе несколько вопросов и осознаёте, что ваши утверждения иррациональны и даже абсурдны. Впервые этот метод использовал греческий философ Сократ. А в 20 веке его популяризировал доктор Аронбек, один из создателей когнитивной терапии. Посмотрим, поможет ли метод Сократа Джулии. Помните, она говорила себе, что не должна расстраиваться из-за Джейкоба. Может быть, вы тоже говорите себе, что не должны чего-то чувствовать. Мы можем задать Джулии следующие вопросы. Первый. Дети иногда расстраивают родителей? Ответ. Да. Второй. Кто вы? Ответ. Я родитель. Третий. Что это значит? Ответ. Иногда меня расстраивает мой сын. Это тоже не слишком яркий метод, но он может помочь принять свои неудачи и ограничения, которые, безусловно, реальны, вместо того, чтобы нападать на самих себя с бесконечными «должен-не должен», заставляя наказывать себя и настаивать, что вы должны быть лучше, чем вы есть. Но, конечно, решать опять-таки вам. Хотите ли вы принимать себя таким, какой вы есть, или предпочитаете наказывать бесконечными утверждениями о том, что вы должны или не должны? Это, конечно, непростое решение. Техника двойных стандартов. В основе техники двойных стандартов лежит идея о том, что многие из нас смотрят на мир следующим образом. Если ошиблись, мы наказываем себя безжалостными и жестокими критическими замечаниями. Мы травим самих себя. Но если речь идет о близком друге, который столкнулся с точно такой же проблемой, мы будем говорить с ним куда более тепло, реалистично и сострадательно. Используя технику двойных стандартов, вы спрашиваете себя, что бы я сказал близкому другу, который столкнулся с точно такой же проблемой? А потом уточняете, готовы ли вы поговорить с собой так же тепло и сострадательно, как с другом. Как и в отношении других техник, о которых я говорил в этой главе, вам предстоит решить, готовы ли вы отказаться от внутреннего критика или хотите продолжить травить самого себя. Помните, что у внутреннего критика есть и положительные стороны. Так что можно понять, если вы не захотите говорить с собой так же тепло и сострадательно, как сострадающим близким другом, это решение вы должны принять сами. Парадигма самозащиты парадокс принятия Парадигма самозащиты и парадокс принятия — это два способа, позволяющие справиться с негативными мыслями. Если вы используете парадигму, то пытаетесь побороть негативную мысль, указывая на то, что она ложна. Идея в том, что вы должны защитить себя от нападения, даже если оно осуществляется изнутри. Если же используется парадокс принятия, то побеждаете негативную мысль, соглашаясь с ней и опираясь на самоиронию или внутренний покой. Практически все тяготеют к парадигме самозащиты, и в определенных ситуациях она действительно может быть полезна. Если, например, речь идет о таких негативных мыслях, как «я постоянно ошибаюсь», довольно просто доказать, что эта негативная мысль ложная, потому что вы не всегда ошибаетесь. Но иногда парадокс принятия оказывается куда более мощным. На самом деле парадокс принятия может просто телепортировать вас к духовному просветлению. Вы можете ощутить радость, внутренний покой и освобождение от депрессии, тревожности и сомнений. Парадокс принятия всегда был одной из моих любимых техник, и мне самому он невероятно помог. Однако поначалу овладеть им может быть не так просто, хотя как только вам это удастся, все будет легко и просто. Вот сущность работы этого метода. Вместо того, чтобы критиковать себя, когда у вас что-то не выходит, или когда вы ошибаетесь, вы просто принимаете себя таким, как вы есть, со всеми минусами. Как я уже писал, принятие — это часто одна из величайших перемен, на какую вообще способен человек. Иногда принятие себя и глубокие изменения — это одно и то же. Конечно, это парадокс, но стоит его осознать, как вы поймете, что это потрясающе. Парадокс принятия включает в себя гибель самости или эго. Буддисты называют подобные переживания великой смертью. В тот миг, когда ваше эго умирает, вы переживаете умиротворение, радость и обновление, и, несмотря на то, что ничего не меняется, все становится совершенно иным, причем в наилучшем смысле. В главе 27 я подробнее расскажу обо всех великих смертях, которые помогают справиться с депрессией, тревожностью, проблемами в отношениях, вредными привычками и зависимостями. Чтобы проиллюстрировать, как работает парадокс принятия, давайте рассмотрим мысль «я должен быть лучше, чем я есть» или «я не должен быть таким неудачником». С помощью парадокса принятия вы можете справиться с этими мыслями так. Да, было бы замечательно быть лучше, чем я есть. Но у меня на самом деле куча минусов, и во мне уже практически ничего нельзя исправить. Видите, как это работает? Вы учитесь принимать свои недостатки без того, чтобы начинать себя ненавидеть. Используя парадокс принятия, вы снижаете свои стандарты. Возможно, вообще сводите их к нулю. Я так поступил. Однако это очень непросто, и я многие годы не хотел отказываться от своих стандартов перфекциониста. Возможно, вы чувствуете то же самое. Может быть, вы считаете, что если продолжите ругать себя и наказывать за недостатки, то рано или поздно эволюционируете в некоего сверхчеловека. Эта идея пронизывает нашу культуру и отражается в том, что мы и сегодня часто очень требовательны к себе. Есть еще одна серьезная причина, по которой вы можете сопротивляться принятию самого себя. Возможно, вы не понимаете разницы между здоровым и нездоровым принятием. На тренингах для психотерапевтов и психиатров я частенько спрашиваю, сколько специалистов из аудитории верит в мысль «я ущербный». Почти все поднимают руки, и обычно следом я слышу нервный смешок. Потом я спрашиваю, что же мы будем делать со своей ущербностью, праздновать? Или, может, покончим с собой? Я подчеркиваю, что если мы устроим вечеринку и позовем туда всех дефективных, к нам придет куча гостей. А еще нам, наконец, будет очень весело, ведь можно будет расслабиться и ни на кого не производить впечатление. Но люди в депрессии поначалу не понимают, о чем я. Они думают, что раз с ними что-то не так, то нужно покончить с собой. Они не могут различить здоровое и нездоровое принятие, когда речь заходит об уверенности в своих дефектах. Но что же это за разница такая? В таблице я наглядно показываю, чем отличаются два разных подхода в принятии мысли «я ущербный». Эту таблицу вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Нездоровое принятие — это убежденность в том, что вы приняли ужасную правду о себе, осознали, насколько вы ущербны как личность, а ваше существование бессмысленно. Нездоровое принятие — это горечь и смирение, которые ведут к отчаянию, безнадежности, изоляции и порой даже к суицидальным порывам. Я провел тысячи часов терапии с людьми, которые чувствовали нечто подобное. Многие из них планировали убить или покалечить себя, потому что не могли жить с мыслью о том, насколько они безнадежны. Напротив, здоровое принятие ведет к радости, близости, росту, надежде и безусловной самооценке. На самом деле вы обнаруживаете, что и не нужна вам никакая самооценка, от нее можно просто избавиться. Здоровое принятие дает вам кое-что гораздо более драгоценное, ежесекундное осознание чуда жизни. Теперь у вас есть множество инструментов для работы с убеждениями должен не должен. Изучите свои негативные мысли в ежедневнике настроения и проверьте, нет ли среди них подобных утверждений. Если есть, попробуйте применить техники, о которых я рассказывал вам в этой главе. Позитивный рефрейминг, семантический метод, метод Сократа, техника двойных стандартов, парадигма самозащиты, парадокс принятия. Ваша цель — бросить вызов утверждению должен не должен с помощью позитивной мысли, которая будет на 100% правдивой и значительно снизит вашу веру в негативную мысль. Однако полностью избавляться от веры в утверждение должен не должен не стоит, ведь зачастую оно все же содержит некую истину. Запишите одну из ваших негативных мыслей и объясните, почему она подвержена искажению должен не должен. А теперь запишите позитивную мысль. Вам удалось снизить веру в негативную мысль? Если нет, не переживайте. Осталось еще много техник, которые вы сможете использовать.